На набережной Ида машет платочком. Она остается, опасаясь морской болезни. И Александр легка сумел уговорить ее не выходить в эту жару из неаполитанской гостиницы. Тем более, что она абсолютно спокойна за своего мужа, поскольку калабрики и сицилианки живут под строгим наблюдением. А привлекательность Александра для красивых молодых людей Имеет чисто эстетическое свойство. Полный штиль. Жаден курит трубку, Милорд скучает. На борту ни одной кошки. Александр добивается от капитана Арены истории про шрам, пресекающий его грудь. Причина – удар ножом но при обстоятельствах совершенно невероятных. Лоцман Нонцио предвидит Мистраль, встреча которого сироко даст хорошенькую бурю. Начинается гроза, шквал обрушивается на судно. Александр, Жаден и Милорд прячется в единственной каюте. Внезапно Спиронар так накренился на левый борт, что не в силах удержаться на поверхности под углом 40-45 градусов, я покатился на Жадена. крен в противоположную сторону, на правый борт, и Мария теряет равновесие, которое с трудом ухитрялось сохранять на своем матрасе, и скользя по полу, как по скату крыши, оказалась в моих объятиях. О, да, дорогие читатели, вы правильно прочитали. И Жаден не сменил пол, а звали его не Мария, а Готфруа. И речь идет вовсе не о гомосексуализме. Просто буря все смешала, в том числе и две версии того, что во время этой бури произошло. Версию, рассказанную в Спиронаре, и версию любовного приключения. И теперь необходимо вернуться назад, чтобы понять, что именно произошло. 23 августа. Спиронар снимается с якоря. Ида на набережной машет платочком. Она абсолютно спокойна за Александра. Он отправляется в серьезной компании с Жаденом. Мерзким милордом и молодой парой, намеренной обвенчаться в Палермо. Композитором Андри де Риольц Моншалем, большим другом Александра и певицей Каролиной Унгер, которая после своего триумфа в Норме в Неаполе намерена воспользоваться пребыванием на Сицилии, чтобы выступить и там. Александр был уже представлен в Париже той же, кого в любовном приключении называет Марией. Короткая встреча, красноречивые взгляды, и она уехала. И снова он ее встретил, уже обрученный. Теснота на борту маленького судна лишает возможности шумных излияний чувств. Но это и не нужно. Они друг друга понимают без слов. И вот Мистраль встречается с Сирокко. Буря, шквал, пассажиры прячутся в единственную каюту. Риольцу плохо. Он выходит на палубу. Облегчить душу. Судно наклоняется. Каролина скатывается в объятия Александра. Жаден исчезает или закрывает глаза. А глупый Милорд скулит, сам не знаю почему. утро море спокойно, и ветер несет спиронар в сторону Мессины. В каюте спит Риольц, отдыхая после бурной ночи. На мостике Александр и Каролина дают друг другу клятву. Она собирается во всем признаться Риольцу, расторгнуть помолвку и отослать его обратно в Неаполь. Она же продолжит путь Палермо, чтобы спеть там в опере. Там они встретиться с Александром. В Мессине Жаден заболевает. Александр остается с ним.